С четверть часа после того, как расстались дядя и племянник, дом и угодья мистера Кули Парадена пребывали в полнейшем мире. На шестнадцатой минуте Робертс Дворецкий, который кайфовал в буфетной за сигарой и повестью о разбитой любви, был извлечен из своего покоя оглушительным лязгом на аллее перед самым домом. Отложив сигару и книгу в сторону, он вышел разобраться. Неудивительно, что ляск побудил его вскочить. Под одним из декоративных столбов в колониальном стиле, поставленных архитектором, чтобы придать зданию индивидуальность, лежал покореженный красный двухместный автомобиль, из-под обломков которого выбирался долговязый человек в кожаной куртке. В следующее мгновение дворецкому предстали молодое лицо, длинный нос с горбинкой и выразительные зеленые глаза. «Привет!» – сказал молодой человек сплевывая гравий. Робертс созерцал его с безмолвным изумлением. Покореженный двухместный автомобиль был покорежен так основательно, что просто не верилось, что из него может вылезти что-то целое. — Вмазался чуток, — сказал молодой человек. — Несчастный случай, сэр, — выдохнул Робертс. — Если вы думаете, что я нарочно, — сказал молодой человек, — докажите. Он с любопытством взглянул на смятый в лепешку автомобиль. Машину, — произнес он после долгого вдумчивого осмотра, — придется малость подправить. — Как это случилось, сэр? Да как всегда случается. Ехал на скорости, а тут на дорогу уселась птичка. Ну Не хотел ее давить и, видать, слишком вывернул руль. Пролетел пару ярдов, пропорол шину и впечатался в дом. — Боже, правый сэр, пустяки, — успокоил молодой человек, — я все равно сюда ехал. Тут он заметил, как его левой брови прилипло несколько камешков и стряхнул их голубым шелковым платком. «Ведь это дом мистера Парадена?» – спросил он. «Да, сэр». «Отлично. А мистер Оя здесь?» «Да, сэр». «Замечательно. Скажите ему, что я хочу его видеть. Меня зовут Кокер. Мистер Джадсон Кокер». «Очень хорошо, сэр». Что-то в манере дворецкого, некая невозмутимость, некое отсутствие чувств явно огорчило молодого человека он слегка нахмурился. «Джадсон Кокер!» — повторил он. «Да, сэр?» Джадсон ждал. «Знакомое имя, а?» «Нет, сэр. Вы хотите сказать, что никогда его прежде не слышали?» «Что-то не упомню, сэр». «Боже мой!» — вскричал Джадсон. Он протянул руку и остановил уходящего Робертса, попросту схватив в того за фалду. Даже в нормальном своем состоянии Джадсон Кокер всегда был открыт и доступен для разговора. Он готов был болтать с кем, когда и где угодно. А недавняя авария еще подстегнула его говорливость. На разных людей потрясений действуют по-разному. Джадсону он еще больше развязал язык. — Признайтесь мне честно, как мужчина мужчине! — недоверчиво произнес он. — Вы и впрямь никогда не слышали о Джадсоне Кокере? — Нет, сэр. «Вы хоть когда-нибудь читаете бродвейские разговорчики?» «Нет, сэр». «А городские пересуды?» «Нет, сэр». «Боже мой!» При виде такого литературного невежества Джадсон совсем сник. Он выпустил фалду и погрузился в мрачное молчание. «Принести виски с содовой, сэр?» спросил Робертс. До него наконец-таки дошло, что молодой гость немного не в себе. Дворецкий тут же устыдился своей недогадливости. Другой бы уже давно превратился в доброго врача. Вопрос немедленно вернул Джатсону обычную жизнерадостность. Такие вопросы всегда находили отклик в его душе. «Конечно, старина!» — отвечал он с пылом. «А то я все гадаю, когда мы перейдем к делу. Смешайте покрепче, ладно? Воды на полпальца, а виски столько, чтобы кролик укусил бульдога». «Хорошо, сэр. Может, зайдете в дом?» «Нет, спасибо. С тем же успехом могу посидеть и здесь». Дворецкий скрылся в доме и через несколько минут явился с целительной влагой. Он застал молодого друга задумчиво глядящим в небо. Я вот что сказал Джадсон, облегченно, вздыхая и опуская наполовину опустошенный стакан. Все про то же. Вы ведь пошутили, что сказали, когда ну что не знаете моего имени. Нет, сэр, уверяю вас, я не шутил. Ничего удивительнее в жизни не слышал. — Похоже, вы разбираетесь в мировых событиях не больше, чем курица в зубном порошке. Вы ни разу не слышали о шелковом клубе? — В шелковом клубе? — Да, в шелковом клубе с пятой авеню. — Нет, сэр! — Боже мой, знаменитейший прогулочный клуб собирался воскресным утром и шел по пятой авеню в шелковых пижамах, шелковых носках, «В шелковых шляпах и под шелковыми зонтиками, если сверху капало. И вы действительно ничего не слыхали?» «Нет, сэр. Держите меня, вот она, Слава. Я бы не подумал, что в этой стране найдется образованный человек, который не слышал о шелковом клубе. Когда нас задержала полиция, воскресный выпуск американца отвел нам целую страницу». «Вот как, сэр, честное слово. И с моим портретом. Это я основал клуб». «Да, сэр, да». Я еще много чего сделал. Разбрасывал самолета десятидолларовые бумажки. Удивительно, что вы обо мне не слышали. Мы тут в глуши мало что знаем, сэр. Да уж, ободрился Джадсон. Да, наверное, в этом все дело. Если так, вы могли и не слышать обо мне. Однако, поверьте на слово, я в свое время чего только не наворотил. Шум это было, все восхищались. Да если б не я, никто бы в Америке не догадался повязывать носовой платок вокруг рукава. «Вот как, сэр, клянусь!» Кого другого эти воспоминания захватили бы целиком, но только не Роберца, который остановился на одиннадцатой главе и мечтал вернуться к этой книжке. Он деликатно забрал графин, которому Джадсон уже было потянулся, и вежливо постарался закончить разговор. «Я спросил сэра, мне сказали, что мистера Уэста в последний раз видели, когда он шел к пруду. Возможно, вы захотите его поискать?» — Джадсон встал. — Вы совершенно правы, — пылко объявил он. — Абсолютно. Я немедленно иду искать старину Билла. Нарочно к нему приехал. Времени не ждет. «Э, — Где этот пруд? — Там, сэр. — А, вот и мистер Уэст. Он идет по дорожке. — А? — Мистер Уэст, сэр, идет по дорожке. И указав на Билла посетителю, который смотрел куда угодно, только не в нужном направлении, Робертс укрылся в доме. В прихожей он задержался чтобы позвонить в местный гараж и пригласить механика. Потом вернулся в буфетную и возобновил чтение. С зеленых брегов Билла прогнало непрошенное появление профессора Эпплби и малолетнего Гарация. Он был не в, не в настроении разговаривать, поскольку внезапно осознал, что должен крепко подумать. События в доме мистера Парадена развивались настолько стремительно, что Билл только сейчас понял, в каком оказался тупике. Теперь, по зрелом размышлении, он увидел, что судьба поставила его перед неприятной необходимостью быть сразу в двух местах. Очевидно, чтобы доказать свою неновообретенную страсть к работе, надо немедленно вступить в должность. Также очевидно, что немедленно вступив в должность, он не сможет вывести Джатсона на рыбалку. Если он отправится на рыбалку, что подумает дядя Кули? Опять-таки, если отменить рыбалку, что останется думать Алисе? что он наобещал с три короба и обманул, бросил ее в трудную минуту жизни. Бил шатался под грузом навалившейся проблемы и так ушел в нее, что Джадсону пришлось окликнуть его во второй раз. «О, Джадсон, привет! И как тебя сюда занесло?» Он энергично пожал руку основателю шелкового клуба с Пятой авеню. С их несколько прохладного разговора его отношение к Джадсону серьезно изменилось. Теперь, когда его брак с Алисой, дело практически решенное, Билл готов был любить и все ее семейство. И вот так и распирало от братской нежности, а в глубине сердца шевелилось робкое желание подружиться и с грозным отцом. Он любовно стиснул Джадсону плечо. Внезапно стало ясно, что гнетущей его проблемы попросту нет. Он ошибался, когда полагал, что может быть какой-то выбор. Сейчас, когда внезапное появление Джадсона, так сказать, усилило кокеровский мотив в ритме его жизни, Билл ясно видел, что перед ним открыт лишь один путь. Он должен хранить верность Алисе, чего бы это ни стоило и как бы ни повлияло на его финансовое будущее. Рыбалка остается, торжественное вступление в целлюлозно-бумажную гильдию отменяется. «Привет, Билл, старина», — сказал Джадсон. — там мне и надо». Я, кстати, затем и приехал. У -у -у, вмазался тут чуток, it, — добавил он, указывая на останки автомобиля. «Боже, правый!» — Билл похолодел. «Подумать только! И ее брат попал в аварию. Тебя не ранило не тряхнуло немножко. Слушай, Билл, Алиса мне тут рассказала, чего дома творится. Это не треп насчет рыбалки? Потому что если треп, не каюк. Бабуля меня догонает». «Да не беспокойся!» Бил похлопал его по плечу. Я обещал Алисе, и этого довольно. Все решено. Бил замялся, покраснел. Джадсон, старина, продолжил он дрожащим голосом. Я предложил ей выйти за меня замуж. Ты не поверишь, завтра каждое утро в полвосьмого, сказал Джадсон, а потом весь день вкалывать на ферме. За меня замуж, повторил Бил чуть громче. У меня от этих поросятый курс души воротит, сообщил Джадсон. «Я сделал предложение твоей сестре Алисе, а еще молебны, псалмы и там всякие. Я просто не вынесу, старина, просто не вынесу». Она не дала определенного ответа. «Чего не дала? Алиса? О чем?» Любовь Билок к семейству Кокеров несколько пошатнулась. Он чувствовал, что, по крайней мере, некоторые члены порой немного раздражают. «Я попросил твою сестру Алису выйти за меня замуж» сказал он холодно. Но твердого обещания она мне не дала. Вот и хорошо, сказал Джадсон, значит, ты еще можешь выкрутиться.